Я ждал. Ничего не происходило. Не знаю, чего я хотел от воды в коллекторе, но вынырнувшая из этой мути, мутировавшая акула, меня сейчас порадовала бы больше, чем эта тишина. «Хочешь, я первым пойду?» — нарушил безмолвие хлюпик. Я посмотрел на него, как на восьмое чудо света. Он ответил своим фирменным взглядом. «Таким взглядом хорошо гвозди заколачивать». «Я не использую отмычек», — холодно произнес я. «А я не предлагаю себя в качестве отмычки», — парировал он. «Тогда к чему это геройство?» «Ты один раз уже погеройствовал. Никого не спас, зато теперь мы здесь торчим». «Это не геройство», — мой наезд он пропустил мимо ушей. «Простая логика. Кто-то должен идти первым. Но если первым пойдешь ты, и с тобой случится что-то нехорошее, то я один отсюда все равно не выберусь». «Вот по такому принципу отмычек с собой и таскают», — хотел сказать я. Но Хлюпик уже ступил на мост, и я не остановил его. Что бы он там мне не рассказывал, я такая же сволочь, как и все остальные. Поэтому он сейчас на мосту, а я смотрю, что из этого получится. Хлюпик тем временем добрался до середины моста. Я подошел ближе к самому мосту. Внутри что-то щемило от напряжения. Казалось, еще шаг из зоны перестанет играть в поддавки, ринится на человечка, которому здесь не место изначально, сомнет его и выбросит покореженные останки. Но время шло, а ничего не происходило. Наконец он дошел до конца моста, поднялся на первой ступени лестницы и вскинул руки. «Вуаля!» — бодро крикнул он с той стороны. Но бодрость была напускной. А в голосе слышалось невероятное облегчение. Перетрухал хлюпик. Это хорошо. Я вступил на мост и осторожно зашагал на ту сторону. Металлическая конструкция завибрировала под ногами. Все же веса во мне побольше, чем в моем попутчике. Ладно, выдержит мост, никуда не денется. До хлюпика оставалось шагов двадцать, когда в мою многомудрую голову пришла эта сногсшибательная мысль. — Хочешь посмешить Бога, поделись с ним своими планами, — говорил один неглупый сталкер. — Не кажи гоп, доки не перестрибнешь, — любил повторять другой. И оба были правы. А самое главное, что ведь я это знал. Никогда, никогда нельзя расслабляться. То ли поперечные прутья в этом месте окончательно проржевели, то ли распаялись, но на очередной мой шаг лязгнуло и я полетел вперед. Вес уже был перенесен на правую ногу, и это самое правое сейчас проваливалось, лишившись опоры. Раздался скрежет, всплеск, ногу рвануло болью, я почувствовал, как что-то прошло сквозь штаны и впарывается в ляжку с внутренней стороны. Цепляясь рукой за стену, чтобы не навернуться окончательно, я выматерился и завис в раскоряченном положении. Хлюпик спрыгнул со ступенек и рванул вперед. «Стоять!» Я сам поразился, насколько страшно прозвучал мой голос. Парень замер, слава богу. Только его веса мне на этом ржавом мосту не хватало. Хлюпик заметался, словно внутри у него шла борьба между желанием помочь и моим приказом. Наконец, терзанием юного Вертера пришел конец, и он остановился в ожидании. «Вот так и стой!» — прохрипел ему. Я глубоко вздохнул. Раз, два, выдохнул на счет три и посмотрел вниз. Зрелище было не сильно радостным. Два поперечных прута отвалились и лежали теперь, наверное, где-то на дне коллектора. Третья ржавая железяка по какому-то глупому стечению обстоятельств отломилась только одной стороной. Второй конец прута держался намертво. Прут изогнулся и оторванным концом пропорол мне ногу. Остановившись недалеко от промежности, вытянуть ногу из такого положения было нереально. Я медленно ухватился за гнутую железяку обеими руками и перенес на нее вес, заставляя выгнуться еще сильнее. Ноге стало немного легче. Я вывернулся и, рыча от боли, принялся вытаскивать пораненную конечность. Это удалось не сразу, но удалось. Изогнутый пруд вырвался из ослабевших пальцев и с неприятным звуком вернулся на свое законное место. Собравшись силами, я поднялся на ноги. На ногу, как оказалось, наступать могу, хотя штанина повлажнела и липла к ноге. Шаг, еще шаг. Теперь я взвешивал каждое свое движение. Взволнованный Хлюпик отступил, когда я добрался до лестницы. Но стоило мне присесть, тут же кинулся на помощь. «Не суетись», — остановил его я. «Возьми рюкзак. Там аптечка. Давай ее сюда». Хлюпик послушно завозился с рюкзаком. Пальцы у него плясали так, словно кур крал. В рюкзак занырнул чуть ли не с головой. Я приспустил штаны и принялся изучать рану. «Не так страшен черт, как его молюют». Царапина оказалась глубокой, но не такой страшной. Сухожилия целы, кость не задета, а мясо нарастет. Хлюпик возился долго, наконец вынурнул из рюкзака с аптечкой, нерешительно протянул ее мне. «Это?» Я молча распотрошил аптечку. Первым делом обеззаразил рану. Затем всобачил в ляжку пару инъекций. Одну на случай, если в кровь уже попала какая-то пакость Вторую с обезболивающим То, что я на ногах, скорее всего, следствие болевого шока Минут пятнадцать и он пройдет Как раз тогда обезболивающее начнет действовать Узрев, как игла, входит в ногу Хлюпик поморщился и отвернулся Интересно, может он еще от вида крови без сознания брякнется? Вот будет аттракцион Наложив на рану тампон, я принялся бинтовать ногу Аптечка у меня была хорошая, даже не армейская. Такими пользуются ученые. Пару месяцев назад, недалеко от базы Долга, вертолет с какими-то высоколобыми исследователями навернулся. Из ботаников вроде никто не выжил, а вертушку, как водится, растащили. Среди прочего на борту обнаружилась пара ящичков со спецаптечками. Далеко ящики было не утащить, так что сбыли по дешевке барыги-бармену. А тот уже с некислой наценкой распродал всем желающим. Я был желающим и, наплевав на то, что с меня дерут втридорога, купил сразу десяток. На таких вещах экономить нельзя, как и на оружии с патронами. Закончив с ногой, я поднялся, сделал шаг. Раненая конечность тут же отозвалась болью. Я скривился, сделал еще несколько шагов, привыкая к новому и не сказать, что приятному ощущению. «Попутчик следил за моими передвижениями с болью в глазах. С таким видом воспитанные люди наблюдают за убивающимся человеком, у которого помер близкий друг или родственник, прежде чем принести ему соболезнования. «Может, тебе полежать?» — предложил он. «Нет, все-таки это существо неисправимо». «Угу», — кивнул я, — «пока сердце не остановится». «А там еще полежать». «Пошли уже, лежать дома буду» в койке с бабой, если отсюда вылезем. Закинув на плечо рюкзак и взяв в руки автомат, я двинулся вверх по ступеням, надеясь только, что лестница окажется прочнее, чем ржавый мосток.